Глава третья. Переступив порог дома, слышу, как бабуля вместе с Ниной идут мне навстречу. Подруга осталась ждать меня, но лучше бы поехала домой, потому что я не хочу сейчас обсуждать ужин с Шаховым. А придётся. Больше не с кем. «Но, как всё прошло?» — взволнованно спрашивает Нина. Скидываю неудобные туфли и сажусь на пуф. После такого прощания нужно ещё бокал вина, как минимум. За коленку меня никто не трогал, грязных и пошлых намёков не делал, смотрел Шахов вполне прилично, вёл себя тем более. Но концовка этого вечера начисто убила во мне веру в доброту и порядочность Григория Игоревича. Хотя это последнее, на что следовало рассчитывать в такой ситуации. Люди, достигшие заоблачных высот, как правило, не склонны к лишним сантиментам и сразу дают понять, чего ждут от других. Шахов забрал документы для ознакомления. При бабуле я не стану посвящать нину в подробности сегодняшнего ужина. И всё, а? И всё. Бабушка, не вмешиваясь, за нами наблюдает, поджимает губы и отворачивается. Я бы и рада была сохранить какие-то нюансы в тайне, но людям монастырского и домой успели заглянуть. Пришлось в общих чертах рассказать о своих проблемах. Ну разве старого человека проведёшь? В её глазах столько мудрости, что иной раз лучше промолчать, дабы не показаться глупой. Чай вам заварю. произносит бабушка спустя долгие секунды молчания и оставляет нас ни на одних ну подруга впивается в меня серьёзным взглядом у тебя не было 3 часа шахов не принял никакого решения за это время принял только мне оно не нравится я на такое не подпишусь ясно а вот с этого места поподробнее просит нина взял себя этот тип вполне сносно но в конце вечера после того как подвёз сказал что его не будет в городе несколько дней А как прилетит, скинет смской время и место встречи. То есть, то и есть, вздыхаю я. Пол королевства и любовницу в придачу он хочет. Ещё года не прошло, как Миша не стало, а я сразу прыгну в койку к другому. И при каких обстоятельствах? Стану содержанкой в обмен на защиту. И то спорно. Тут больше у законной проституции отдаёт. Шахов мне деньги и стабильность, я ему тело и минет. Как скажи, после такого верить в лучшее? Вопросительно смотрю на подругу. «Ну...» — тянет Нина. «Чего-то такого и следовало ожидать. Ты очень красивая девушка, да ещё и в беде. Но я не думала, что Шахов до такой степени скотина, чтобы не оставить тебе выбора». «Да нет уж, это я дура. Не нужно было идти в ресторан и просить Шахова о помощи». Дав себе секунду собраться с духом, я поднимаюсь на ноги. Не хочу показать бабушке, как в действительности расстроена. Нина отступает, пропуская вперёд. Смотрит потеряно. кажется, даже чувствует вину, ведь это была её инициатива со звонком. Ась, летит мне в спину. Может, ты отдохнёшь, встанешь утром и передумаешь? Нет, ошиблась. Нина явно не чувствует себя виноватой. Резко поворачиваюсь испепеляя подругу глазами. Не верю, что она предлагает мне спать с Шаховым. Ну, вдруг это просто ещё одна встреча. Меня пугает твоя наивность. У Шахова хорошая репутация. Вокруг полно доступных баб. «Объяснишься с ним. Не станет же он тебя насиловать, в конце концов. Нам очень нужны эти деньги». Последнее предложение Нина произносит громче. Я шеплю на неё и киваю в сторону кухни. Не хватало ещё, чтобы бабуля всё это услышала, и её свалил сердечный приступ из-за непутёвой внучки, которая решила продаться ради бизнеса погибшего мужа и родного отца. «Вадиму позвоню», — отвечаю, подумав. «Это двоюродный брат Миши». Пусть у них были не очень хорошие отношения в последнее время, но должен же быть какой-то выход. Не хочу я отдавать свою фирму монастырскому, и ехать в отель к Шахаву тоже не хочу. Стать подстилкой влиятельного человека не входило в мои планы. Ничего, кроме внутреннего отторжения, эта мысль не вызывает. На кухню захожу, надев на лицо маску беззаботности. Мы пьём чай, бабуля рассказывает о сериале, который крутят по телевизору. Вспоминает историю из жизни с дедом, похожую на сцену из ящика. Потом, пожелав нам спокойной ночи, идёт готовиться ко сну. Я бы тоже не прочь лечь. День был длинный и напряжённый. Голова болит. Мне насмотрит на часы и подходит к окну, открывает его и достаёт сигареты. Меньше 10 часов, Ася. Завтра утром монастырский пришлёт своих амбалов. Ты сейчас похожа на сутенёршу. Надо было тебя отправить на встречу с Шаховым. Удручённо хмыкнул я. Да уж, сама жалею, что не пошла вместо тебя. Кстати, такие как он в моём вкусе. Я молча гипнотизирую фарфоровую чашку, думая о завтрашнем дне. Впервые не знаю, как поступить. Если изо дня в день придётся принимать жёсткие решения и так нервничать, лучше заняться вышиванием. Ладно, не хочешь с Шаховым встречаться, не надо. Но как будем выходить из ситуации, на днях людям платить? Мы опять в долгах, как в шелках. А послезавтра может и вовсе не наступить, обнадеживает меня подруга. Попробую у Вадима помощи попросить. У него как раз дела пошли в гору. Это ещё хуже, чем новая встреча с Шаховым, озвучивает Нина мои мысли. Но тогда я буду уверена, что попробовала всё, абсолютно всё. Если брат Миши откажет, то другого выхода не останется, кроме как согласиться на встречу с Григорием Игоревичем. чтобы сказать ему, что я готова отдать 60% акций, только бы он не трогал меня. Господи, как совсем справлялся мой муж. Миша бы не одобрил, если бы ты пошла к Вадиму. Давит Нина на больное. Можно подумать, он пришёл бы в восторг от интрижки с Шахавым. С Вадимом у них были разногласия, серьёзные. Продолжает давить Нина, но уже интонациями и тянется за второй сигаретой. Нервничаем обе. Это понятно. Но не, не, не придётся встречаться с Шаховым. Что же делать? Решаю дождаться утра. Если желание позвонить не пройдёт, то наберу Вадима. Мы допиваем чай, и я иду провожать Нину. Вопреки опасению, что не смогу уснуть, засыпаю сразу. То ли это действие алкоголя, который я давно не пила, то ли нервное перенапряжение. Но сплю сном младенца до сигнала будильника утром. Пока бабушка готовит вкусный завтрак, я кручу в голове наш разговор с Шаховым. Пытаюсь анализировать, что ждёт меня дальше. Может, Григорий Игоревич и обладает терпением? Но где гарантии, что не потеряет его, как монастырский? «Ася, ты мне позвони, когда берёшься до офиса», вдруг произносит бабушка с волнением в голосе. Я отрываю взгляд от чашки. «Всё будет хорошо», — обнадёживаю свою старушку. Поднимаюсь из-за стола и обнимаю её слегка ссутулившиеся плечи. «Позвони», — настаивает бабуля. «Обязательно». Чимокую её в щёку, благодарю за завтрак и иду собираться. Набираю Вадима, но он не отвечает. Чемоя даже не удивлена. Ладно, попытаюсь позднее. Из дома выхожу с опаской. Сердце стучит как сумасшедшее. Надеюсь, люди монастырского будут ждать в офисе. Но что-то не происходит. Я вижу двух амбалов рядом со своей машиной. Страх сдавливает горло длинными когтями. Не сразу получается сделать полноценный вдох. Доброе утро, огни львовна. С насмешкой произносит один из бугаев, облокатившийся о мою машину. Прокатимся? кивает в сторону чёрного внедорожника. Я оглядываюсь по сторонам. Никого, кроме мужчины в костюме, который вышел из седана представительского класса, не замечаю. Даже если начну кричать, не уверена, что кто-либо поможет. Недавно я видела ролик в сети. На остановке напали на девушку. За бедняжку никто не заступился. Лишь какие-то парни сняли видео и убежали, смеясь на камеру, что давно не получали такого адреналина. «Отойдите», — прошу, придав голосу твёрдости. «Если получится сесть в автомобиль и уехать, то отправлюсь прямиком в полицейский участок. Возможно, у монастырского и там найдутся подвязки, а на меня снова начнут давить, но я не собираюсь сдаваться». Издав громкий смешок, Бугай отрицательно качает головой и смотрит на меня настолько наглым взглядом, что едва сдерживаюсь, чтобы не заехать ублюдку каблуком по яйцам. «Ты в кого такая бесстрашная, дамочка?» Он хватает меня за локоть и больно сдавливает. Я взвизгиваю, больше от неожиданности, и прихожу в ещё большее недоумение, когда за спиной слышится незнакомый мужественный бас. Ну-ка, отпустил девушку и отошёл от её машины. Человек монастырского беспрекословно выполняет команду и отступает от меня. Оборачиваюсь, чтобы рассмотреть спасителя и поблагодарить, что заступился — но слова застревают в горле. А сама я едва не делаю шаг в сторону своих обидчиков, потому что мужчина в чёрном костюме, раскрыв пол и пиджака, демонстрирует пистолет в кобуре. Шумно сглатываю. Такие штуки я видела только в кино и по телевизору. «С этого дня я охранник Агния Львовная», продолжает басить незнакомец. Григорий Игоревич Шахов просил передать Борису Артемьевичу «Привет». Он указывает подбородком в сторону своего седана. Идёмте, огни львовна. Мне требуется несколько секунд, чтобы сдвинуться с места и последовать за своим спасителем, то есть охранником. Это гораздо лучше, чем отпетый головорез монастырского. И всё бы ничего, помощь от Шахова подоспела вовремя, но мои планы неизменны. Я не готова спать с другим мужчиной. О чём мы сообщу Григорию Игоревичу, когда он вернётся из своей командировки?